Торговый дом на колесах. Молчаливая обычно станция Мелкие Дребезги Энской советской дороги загудела как муравейник, в который мальчишка воткнул палку. Железнодорожники кучками собирались у громадного знака вопроса на белой афише. Под вопросом было напечатано: Она едет. Кто едет? изнывали железнодорожники, громоздясь друг на друга. Кооперативная лавка вагон. — отвечала афиша. «Ого, здорово!» — шумели железнодорожники. И на следующий день она приехала. Она оказалась длинным товарным вагоном и с лозунгами, надписями и изречениями. «Нигде, кроме как в нашем торговом доме. Сони, Маша и Наташе летите в лавку нашу. Железнодорожник, зачем тебе высасываться в лавке частного паука, когда ты можешь попасть к нам?» «И-и, — восхищались транспортники. «Паук — это наш Митрофан Иванович!» Станционный паук Митрофан Иванович мрачно глядел из своей ловчонки. «Транспортная кооперация путем нормализации, стандартизации и инвентаризации спасет мелиорацию, электрификацию и механизацию». Этот лозунг больше всего понравился стрелочникам. «Понять ни черта нельзя!» — говорил Рыжебородый Гусев. Но видно, что умная штука. Каждый, кто докажет документам, что он член, получает скидку в 83,5%, — гласил плакат. Все они члены получают такую же. В кассе взаимопомощи наступило столпотворение. Транспортники стояли в хвосте и брали взаимообразно совзнаками и червонцами. А в полдень облепленная народом кооплавка начала торговать. Три приказчика извивались, кассирша кричала «сдачи нет» и пёр станционный народ штурмом. Три фунтика колбаски, позвольте. Стосковались по колбаске. У паука Митрофана Ивановича гнилая. Колбаски-с нет, вся вышла с. Могу предложить вместо колбаски омары в маринаде. Омары? А почём? Три пятьдесят -с. Чего три? Известно-с рубля. Банка? Банкос. А как же скидка? Я член. Вижу-с. Со скидкой 3.50, а так они 6.20. А почему они воняют? Заграничные с? Прошу не напирать. Ремней в данный момент не имеется. Могу предложить взамен патентованные брюкодержатели Дуплекс, лондонские с автоматическими пуговицами пли. 7 рублей 25 копеек. Купившим сразу дюжину дополнительная скидка 15%. Виноват, гражданин, он Наталию надевается. Батюшки лопнул! «Уплатите в кассу 7 рублей 25 копеек». Сицу нет, мадемуазель. Есть портьерная ткань леонская, крупными букетами. Незаменима для обивки мебели Хи-хи, у нас и мебели-то нету». могу предложить стулья комфорт, складные для пикников». «А вам что, мадам?» «Я не мадам», — ошеломленно ответил Гусев, поглаживая бороду. «Пардон, чем могу?» «Мне бы сицу, бабе в подарок». «Мельпардон, ситец, вышел». Для подарка вашей почтенной супруге могу предложить парижский корсет на шелку с китовым усом. А где ж у него рукава? Извиняюсь, рукава не полагаются. Ежели с рукавами возьмите пижаму, незаменимая вещь в морских путешествиях. Нам по морям не путешествовать. Нет уж, позвольте корсетик, вещица прочная. А будьте покойны, пули, не прострелишь. Номер размера вашей супруги? У нас по простоте, не нумерованная, ответил стыдливо Гусев. Известна серость». «Пардон, тогда мы на глаз. Рукой обхватить можно?» Гусев подумал. И «Никак нет. И двумя, ежели у кого руки длинные». «Хм, это порядочный размер. Супруге вашей диета необходимая. Так мы предложим вам номер 130 для тучных специально». «Хорошо», — согласился покладистый Гусев. «11 рублей 27 копеек. Что кроме?» Кроме Гусев купил бритвенное зеркало жакей клуб показывающие с одной стороны человека увеличенным, а с другой стороны уменьшенным. Просил мыло, а предложили русско-швейцарский сыр. Гусев отказался за неимением средств и, подкрепившись у Митрофана Ивановича самогоном, явился к супруге. «Показывай, что купил пьяница», — спросила Гусева супруга. Видишь, Маша, выбор в лавке у них заграничный, ни черта нету», — пояснил Гусев, вскрывая сверток. «Говорят, тучная ты, номер 130». «Ах, они охальники!» Супруга всплеснула руками. «Что, они мерили меня, что ли? И ты, хорош, про жену такие слова!» Она глянула в зеркало и ахнула. Из круглого стекла выглянула великанская физия с обвисшими щеками и волосами толстыми, как нитки. Супруга повернула зеркало другой стороной и увидала самую себя с головой маленькой, как чернильница. «Это я такая? Номер 130?» — спросила супруга Багровея. «Точная ты, Пискнул Гусев, присел, но не успел закрыться. Супруга махнула корсетом и съездила его по уху так, что шелк лопнул, и китовый ус вонзился ему в глаз. Через две минуты Гусев, растопырив ноги, сидел у входа в свое жилище и глядел заплывшим глазом в хвост поезду, увозившему кооперативную лавку. Гусев погрозил ей кулаком. «Встал?» и направился к Митрофану Ивановичу.